но в конце концов в коридоре послышались нетвердые шаги, и створка распахнулась. Пожелает тетка в нечистом халате с прилипшей к губе сигаретой взгляд мутен и нетрезв. — Нам нужен рулет! — громко сказал Николас, не уверенный, что его поймут. — А вы ему кто? — икнув, поинтересовалась тетка. Валя отодвинула шефа в сторону. «Родственники. Из — Родственники. — Из Рызани? снова икнула.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 Несколько предметов одежды, беспорядочно сваленных в углу, старые кроссовки, пустой шприц, все. Ника простукал паркетины, стены, подергал плинтусы, ничего. Единственная странность на подоконнике едва заметный след подметки. Судя по рифленому рисунку, спортивная обувь, будто кто-то стоял на окне, причем лицом в комнату, однако рулет, парень высокий, У него и кроссовки 44 размера, а след, как прикинул Николас, был максимум 38-го, очевидно, женский. Не знаю, куда еще заглянуть, Фандорин даже перегнулся через подоконник...